По истечении первого года я дал ему 75 цехинов, что составляло 15%, и он написал расписку, но выказал недовольство. Он ошибался, ибо его цехины не принесли мне прибыли. Я по-прежнему пускал в оборот только собственные деньги. На второй год из чистого великодушия я вручил ему ту же сумму. Мы стали браниться и он потребовал вернуть все его деньги. Я ответил, что из них он уже получил от меня 150 цехинов. Он ушел в гневе, а на завтра вернулся, предлагая отдать ему всю сумму без вычета. Я нанял ловкого стряпчего. Ему удалось тянуть это дело два года, и до приговора так и не дошло. Три месяца назад Мне предложили полюбовно договориться, я отказался и, опасаясь проявления насилия, обратился к Бату Джуст, который добился для меня разрешения от герцога де Моу, испанского посланника, поселиться на территории посольства, где не грозят неприятные неожиданности. Я был готов вернуть графу сэр его деньги, но требовал с него сто цехинов которое мне пришлось потратить на судебный процесс, затеянный по его вине. За неделю до этого ко мне приходил мой стряпчий и встретился с поверенным в делах графа. Я показал им кошелек, где лежало 250 цехинов, которые я был готов им отдать, но не соль до больше. Они ушли, оба весьма недовольные. Три дня назад абат Джуст, Велел передать мне, что господин посланник счел возможным дозволить государственным инквизиторам послать ко мне своих людей для описания моего имущества. Я не думал, что подобное возможно. Я храбро ожидал этого визита, припрятав все свои деньги в надежное место. Я никогда бы не поверил, что посол дозволил им поступить со мной так, как они это сделали, На рассвете ко мне явился мессер Гранде и потребовал три сотни цехинов. Когда же я ответил, что у меня нет ни сольдо, меня посадили в гондолу, и вот я здесь. Выслушав этот рассказ, я стал размышлять о бесчестном пройдохе, которого поместили со мной. Я счел, что посадили его в тюрьму по делам, действия посланника, выдавшего его правосудию, достойны всяческих похвал. Все три дня, что мы провели вместе, человек этот не вылезал из постели. Правда, нужно отметить, что было очень холодно. Он по-прежнему докучал мне, ведя со мной разговоры и цитируя Шарона. Только тогда понял я справедливость пословицы «Гвардати да колуи шек нон ла Uno libro solo. «Примечание. Остерегайся того, кто прочел всего одну книгу». «Итальянский. Конец примечания». «Я клял, на чем свет стоит и Шаррона, и ростовщиков». На четвертый день, через час после колокола Терца, Лоренцо открыл камеру и велел жадному Нобели спуститься с ним для беседы с секретарем инквизиторов». Я вышел вместе с Лоренцо, чтобы не мешать ему. И не позже, чем через четверть часа, он уже собрался, причем надел он мои туфли вместо своих. Разумеется, было бы естественным спросить его, почему. Но в тюрьме Пьемби ничего не делается просто так. Я промолчал, и они ушли. Лоренцо оставил камеру открытой, но запер все остальные двери. Через полчаса они вернулись, причем Нобили был в слезах. Лоренцо насмешил меня, приказав отдать все деньги, которые оставил мне мой сосед. Нобили зашел в камеру и сразу же вышел, держа в руках свои туфли, откуда он вынул два кошелька с цехинами, которые и понес в сопровождении Лоренцо секретарю. Они воротились, и расставщик надел свои туфли, которые заметно полегчали, и прикрепил к ним пряжки. Он взял шляпу и плащ и ушел вместе с Лоренцо, который на этот раз запер дверь камеры. На завтра он велел унести его пожитки и сказал мне, что как только секретарь инквизиторов получил деньги, он отпустил этого мошенника на свободу. Больше я о нем никогда не слышал, Я так и не узнал, каким мерам прибег секретарь инквизиторов, чтобы заставить этого негодяя признаться, что деньги были у него при себе. Возможно, он пригрозил ему пытками. Эта угроза все еще действует. 1 января 1756 года я получил подарки. Лоренцо принес мне халат, подбитый роскошным лисьим мехом, шелковое ватное покрывало и мешок из медвежьей кожи, чтобы согревать ноги в лютую стужу, причинявшую мне не меньше страданий, чем страшная августовская жара. Отдав мне все это, он сообщил от имени секретаря инквизиторов, что я могу распоряжаться шестью цехинами в месяц для покупки книг, а также газет, которые пожелаю, и что подарок этот сделал мне сеньор Бр. Я попросил у Лоренцо карандаш и кусок бумаги и написал «Я благодарю трибунал за его милосердие, а синьора Бр за его добродетель. Достаточно испытать то, что довелось испытать мне, чтобы понять, какие чувства родились в моей душе. В порыве мягкосердечия я простил своих притеснителей и почти отказался от плана побега. Чем человек мягче по природе, тем несчастье сильнее подавляют его волю и обессиливают его, но порожденные таким образом чувства ослабевают, едва возникнув. Несмотря на книги, которые я тут же велел раздобыть, мой план не выходил у меня из головы, и я мысленно примерял к нему все предметы, которые попадались на глаза во время короткой прогулки по чердаку, дозволенной мне по утрам. Лоренцо сказал, что сеньор Бр самолично предстал перед государственными инквизиторами, на коленях умоляя их о дозволении передать мне свидетельство его неизменной дружбы, если только я еще числюсь среди живых, и они даровали ему испрошенное разрешение. Как-то утром взор мой упал на длинный железный засов, который валялся на полу, рядом с другим хламом. Я расценил его как орудие нападения и защиты одновременно и отнес в свою камеру, спрятав среди одежды. Оставшись один, я внимательно рассмотрел его, обнаружив, что он достаточно острый, и понял, что он послужит мне замечательным эспонтоном, пригодным на все случаи жизни. Примечание. Эспонтон полупика, офицерское оружие, конец примечания. Я взял кусок черного мрамора, первую мою находку, и понял, что его можно использовать как точильный камень, потому что в результате первого же трения конца о камень я увидел, что на нем образовалась грань. Мною овладело любопытство. Занятие это было для меня новым, и меня воодушевляла надежда обладать предметом, который был строжайше запрещен в тюрьме. Помимо этого, меня обуревало тщеславие. А вдруг мне удастся изготовить оружие, не имея для этого никаких необходимых инструментов? Сами трудности процесса его создания раззадоривали меня. Я был вынужден точить засов почти в кромешной тьме, На опоре решетки, при этом камень я мог зажать лишь левой рукой, да и то недостаточно крепко. Вместо смазочного масла для заточки железного бруса мне пришлось пользоваться лишь собственной слюной. Трудился я две недели, но сумел выточить восемь пирамидальных граней, образующих великолепное острие. Грани эти были в полтора дюйма длиной. Получился восьмиугольный стилет столь правильной формы, что лучшего нельзя было бы требовать даже от умелого оружейника. Невозможно и вообразить себе, сколько усилий, силы воли и терпения мне потребовалось, чтобы завершить этот малоприятный труд, имея из инструментов лишь камень и дело выскальзывающее из рук. Это стало для меня мукой. «Куам Сицилии нон инвенере тирани» Примечание. «Пытки другой не нашли сицилийские, даже тираны» Гораций, латинский. Конец примечания. Я совсем не мог пошевелить правой рукой и, кажется, вывихнул плечо. Ладонь являла собой сплошную рану после того, как на ней лопнули пузыри, но, несмотря на боль, я не прекращал работу. Мне хотелось довести ее до совершенства, гордый своим творением, но еще не решив, как и для чего его использовать, хотел спрятать его туда, где его не сумели бы отыскать даже при обыске. Я придумал запихнуть его в солому, которая было набито кресло, но не сверху. Если приподнять сиденье, то выпуклость сразу бросилась бы в глаза, а вместо этого, перевернув кресло вверх ножками, засунул туда весь засов. Теперь найти его можно было только если знать, что он там спрятан. Именно так Господь посылал мне все необходимое для побега, который должен был стать для меня подарком судьбы, но отнюдь не чудом. Я, признаться, горжусь тем что все придумал сам. Однако должен заверить читателя, что тщеславие мое связано не с тем, чего мне удалось добиться, ибо мне часто сопутствовала удача, а с тем, что я посчитал свой план выполнимым и мне достало смелости его осуществить. Три или четыре дня у меня ушло на размышление над тем, как я должен использовать свой засов, превратившийся Веспонтон толщиной со складную трость и длиной в двадцать дюймов. Великолепное острие явно доказывало, что не обязательно превращать железо в сталь, чтобы получить клинок, и я понял, что мне оставалось только одно — проделать дыру в полу моей камеры под кроватью. Я был уверен, что внизу под ней находится тот самый зал, где я встречался с сеньором Кавалли. Я был уверен и в том, что его отпирают каждое утро, а также в том, что как только я проделаю дыру, то смогу соскользнуть сверху вниз с помощью простыней, связанных наподобие веревки, которую прикреплю верхним концом к ножке кровати. В этом нижнем помещении я спрячусь под длинным столом, за которым заседает трибунал, а утром, как только откроют двери, Выйду наружу и спрячусь в надежном месте раньше, чем начнется погоня. Я подумал, вполне вероятно, что Лоренцо оставлял одного из своих стражников охранять этот зал, но я бы избавился от него, вонзив ему в глотку мою пику. Придумано все было замечательно. Однако загвоздка заключалась в том, что дыру эту невозможно было проделать ни за день, Не за неделю. Я предполагал, что пол мог быть настелен в два или даже в три толстых слоя, а это потребовало бы месяц другой работы. А потому следовало измыслить предлог, чтобы помешать тюремщикам все это время подметать камеру. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать у них подозрения. Если помнить о том, что, пытаясь избавиться от блох, я требовал подметать пол ежедневно, Метла сразу же угодила бы в дыру, а я должен был быть совершенно уверенным, что меня минует чаша сия. Дело было зимой, и блохи мне больше не досаждали. Сначала я дал распоряжение не подметать, не выдвигая никакого объяснения. Несколько дней спустя Лоренцо спросил, почему я запретил подметать, и я ответил, что пыль от метлы попадает мне прямо в легкие, вызывая кашель, что в дальнейшем может привести к опасной для жизни чахотке. «Мы обрызгаем водой пол», — сказал он. «Вовсе незачем», — ответил я. «Ведь сырость может вызвать отечность». Он смолчал, но через неделю уже не стал спрашивать у меня разрешения подмести камеру. Он просто приказал сделать это. Он даже велел вынести кровать на чердак под предлогом того, что нужно везде убрать, и зажег свечу. Я не возражал, напустив на себя безразличный вид, но понимал, что его действия продиктованы подозрениями. Я стал думать о том, как бы приступить к осуществлению замысла, и на следующий день, поранив себе палец, вымазал кровью носовой платок, и, лежа в постели, стал дожидаться прихода Лоренцо. Я сказал ему, что меня одолел кашель, открылось кровохарканье и нужно вызвать лекаря. На следующий день пришел доктор. Не знаю, поверил он мне или нет, но назначил пустить кровь и выписал рецепт. Я сказал ему, что всему виной жестокость Лоренцо, который, несмотря на мои предостережения, велел подмести камеру». Доктор стал выговаривать ему за это, а остолоп поклялся, что хотел мне добра, и дал слово, что ни за что не велит больше подметать, пусть даже меня продержат здесь еще десять лет. Я холодно возразил, что можно будет начать подметать, когда опять появятся блохи. Тогда врач рассказал, что несколько дней назад один молодой человек умер только из-за того, что решил стать парикмахером. Он добавил, что не сомневается в том, что пыль и пудра, которые мы вдыхаем, навсегда оседают в легких. В душе я посмеялся, обнаружив, что лекарь со мной заодно. Присутствующие при разговоре стражники с радостью восприняли эту новость и решили впоследствии выказывать свое милосердие, подметая камеры только тех узников, которых они недолюбливали. После ухода доктора Лоренцо попросил у меня прощения, уверяя, что все остальные заключенные чувствуют себя хорошо, несмотря на то, что их комнаты, он так и сказал, комнаты, ежедневно подметаются, но что теперь он просветит их на этот счет, что весьма важно — Ибо, как крестьянин, он относится к нам словно к собственным детям. Впрочем, кровопускание было для меня весьма полезно. Оно вернуло мне сон и излечило от мучительных желудочных колик. Впоследствии я просил пускать мне кровь каждые сорок дней. Я одержал важную победу. Но время начинать осуществление моего плана еще не настало. Стояли страшные холода и стоило мне взяться за пику, как у меня коченели руки. Если бы я работал в перчатках, я бы изнашивал по паре в день, а если бы они попались кому-нибудь на глаза, то неизбежно вызвали бы подозрения. Задуманное мною требовало не только ума предусмотрительного и склонного отказаться от всего того, что можно легко предугадать, но также храбрости и невозмутимости, ибо следовало во всем полагаться на волю провидения и понимать, что все предусмотреть невозможно. Положение человека, вынужденного действовать таким образом, достаточно незавидно, но точный тактический расчет учит, чтобы всего добиться, экспедии всем рискнуть. Примечание: экспеди важно, латинский. Конец примечания, нескончаемые зимние ночи наводили на меня уныние. Я был вынужден проводить девятнадцать адских часов в потемках, а в туманные дни, что для Венеции не редкость, света проникавшего через дверное отверстие было недостаточно, чтобы различить печатный текст. Не имея возможности читать, я слишком много времени размышлял о побеге. А рассудку, неизменно занятому одной и той же мыслью, легко соскользнуть на грань безумия. Масляная лампа казалась мне наивысшим счастьем. И велика же была моя радость, когда, надеясь заполучить ее хитростью, я вдруг додумался, как сделать ее самому и довольно простыми средствами. Речь шла о том, чтобы собственноручно изготовить такую лампу, предварительно раздобыв все необходимые для этого составляющие. Мне нужны были ваза, нитяные или ватные фитили, масло, кремень, огниво, спички и труд. Вместо вазы можно было взять глиняную кастрюльку, в которой мне приносили вареные в масле яйца. Ее мне удалось припрятать. Я сумел раздобыть масло, заявив, что то, которым заправляли салат, отвратительного качества, каковым оно и в самом деле отличалось, не составило труда купить для меня лукского масла. Я же не ел салата, который мне ежедневно приносили, чтобы его не расходовать. Из стеганого одеяла я извлек достаточное количество ваты, хоть я и сучил ее в сухую, но скрутил такие тугие фитили, что сам удивился. Я притворился, будто мучусь от сильной зубной боли, и велел Лоренцо принести мне пемзы, но он не знал, что это такое. Тогда я велел принести вместо нее кремень, говоря, что он обладает тем же действием. Если его день продержать в крепком растворе уксуса, а потом прикладывать к зубу, то боль утихнет. Лоренцо сказал мне, как я и предвидел, что принес мне превосходного уксуса, и что я сам могу опустить в него кремень, а он даст мне сразу два или три камня, которые лежат у него в кармане. Стальная пряжка на поясе моих брюк могла послужить замечательным огнивом. Оставалось заполучить спички и труд, что сперва поставило меня в тупик. Но стоило хорошенько поломать над этим голову, и я нашел решение, и к тому же мне сопутствовала удача. У меня на теле появилась сыпь, которая и раньше мучила меня время от времени, вызывая невыносимый зуд. И я велел Лоренцу отнести врачу записку, где просил незамедлительно прислать мне лекарство. На завтра он принес мне ответ, который попросил прочесть секретарю инквизиторов. Он состоял всего из двух строчек. «Диета» и «Четыре унции миндального масла». «И все пройдет» или же мазь из серного цвета, но это средство опасное. Примечание. Имеется в виду сера, полученная путем возгонки. Конец примечания. Вне себя от радости я с трудом изображал равнодушие. «Мне все равно», — сказал я ему. «Купите мне мазь из серного цвета и принесите завтра». Или же дайте мне серы. У меня есть сливочное масло, я сам приготовлю мазь. У вас есть спички? Дайте их мне. Он вытащил все спички, которые были у него с собой, и вручил их мне. Великой Боже, как легко утешиться, когда пребываешь в тоске. Я провел два или три часа, размышляя, чем можно заменить труд, ту единственную составную часть, которой мне не хватало, но не мог придумать, под каким бы предлогом его заполучить. Я уже совсем было отчаялся, как вдруг вспомнил, что когда мой портной шил мне костюм из тафты, я просил его проложить под мышками слой трута, а сверху пришить вощеную ткань, чтобы не проступали пятна от пота, которые обычно портят в этом месте любую одежду, в особенности летом. Мой костюм, который я носил всего четыре часа, находился рядом. От волнения у меня билось сердце. Портной мог забыть мой наказ. Я боялся подняться и сделать два шага, чтобы тут же взглянуть, есть ли там труд. Единственное, чего не доставало для моего счастья, я боялся, что его там нет. Тогда разочарование будет стоить мне потери столь дорогой для меня надежды». Но, наконец, я решился. Я подхожу к доске, на которой лежит костюм, но внезапно понимаю, что недостоин такой милости, и, встав на колени, начинаю молить милосердного Бога, чтобы он дал мне возможность убедиться в том, что портной не запамятовал о моем поручении. Вознеся эту горячую молитву, я разворачиваю костюм, отпарываю вощенную ткань и нахожу под ней труд». Велико же было мое ликование. Разумеется, я благодарил Бога, ибо приступил к поискам с верой в его доброту, и признательность моя проистекала от чистого сердца.